Глава 11 Неудачное время – это расплывчатое понятие. Для каждого оно свое. Но для Джо время было неудачным всегда, когда на пути попадался Дэвис. Как сегодня. Градоначальник сидел у стражников, за лучшим столом, на который складывали отчеты. «Джо!» – неприятно обрадовался он, когда увидел мага. «Тебя-то нам и надо!» «Ага. Гэвин, давай-ка тоже иди сюда!» Потом градоначальник увидел Мэри. «А вы пока подождите в другом месте». «Боюсь, не могу. Господин уборку не здоровится. Он может в любой момент упасть. Мне нужно быть рядом, чтобы хотя бы пополнить его резерв». Гэвин вместе с Дэвисом одинаково уставились на живого и не очень помятого мага. «Уже все нормально», — сказал Джо, чувствуя неловкость от такого пристального внимания. «Тогда, Мэри, пока выйдете! снова велел Дэвис, но ведьма осталась на месте. «Погуляйте, сходите к Тому». «Поищите себе жениха, как раз отряд Эндрю там обедает». Повисло неловкое молчание. «Мне не нужны женихи. У меня уже был один». Наконец сказала ведьма. «А господин Борг взял меня с собой, чтобы я помогла». Джо удивленно поднял брови. «Взял с собой? Ага». Но промолчал, потому что его мутило и не хотелось рисковать, открывая рот. «Зачем Мэри осталось, конечно, интересно. Только еще интереснее, как сделать так, чтобы не вывернуло прямо посреди управления стражи». «И что же случилось с вашим женихом?» — поинтересовался Дэвис, прищурившись. «Понял, что я ведьма и перестал быть женихом». «Разорвал помолвку», — уточнил градоначальник. «Как же его звали?» Мэри промолчала и лишь мимолетно улыбнулась. «Слушай, ты лучше подожди меня на улице», — сказал в итоге Джо, когда нашел положение, в котором стало немного лучше. Ведьма так посмотрела, будто что-то хотела сказать, но в конце концов тяжело вздохнула и вышла. «Наглеет на глазах», — сообщил Дэвис и сразу перешел к делу. «Джо, у нас проблема. Призраки опять запланили перекресток». «Ага. Иргит не вернулась в берега, и скоро призраки будут снова везде, не только на перекрестке». Перебил Джо и быстро доложил обо всем, пока тошнота отступила. Она вообще накатывала странно, без видимых причин. Когда они шли с Мэри, в животе ничего не крутило, а стоило остановиться и поплохело. «Пыльца, значит, на кустах». Дэвис задумчиво почесал лоб. Отправлю вестника в столицу, потому что пахнет это плохо. Как бы не государственный уровень. Но хорошо бы и самим понять, откуда ноги растут. До того, как нам пришлют кого-нибудь, если пришлют. Гэвин, какие идеи? Ангеристцы. Они все время воду мутят. Война закончилась, а все осталось как было. При удобном случае они что-то творят. Думаешь, пробрались и обсыпали все пыльцой? Зачем? Спросил Дэвис. У них сейчас нет сил даже на крохотную стычку. Они сами предлагают все новые варианты безопасной жизни рядом. И от границы мы дальше, чем крепость, — заметил Джо. Если бы мутили, то сразу там. Их же всю жизнь интересовала литергия. Из-за нее у нас вечные стычки. «Да, думаем дальше», — распорядился Дэвис. «Я пишу в столицу. Ты, Джо, этому магу Сэму. И зачисти все-таки перекресток». Гэвин распределил патрули так, чтобы зажигали огни на постах с приходом сумерек. «Ну и готовься, через неделю должны подтвердить все бумаги. Будет тебе звание». «И проблемы», — усмехнулся Гавин. «Куда ж без этого?» — согласился Дэвис и встал. «Ну, а подготовь все. С вашими отчетами тут вообще не разобраться». Градоначальник больше не задерживался. Сказал Гавина о документах и ушел. Джо устало сел на стул и потер глаза. Во всем теле ощущалась усталость, хотя, надо признать, ведьма ему помогла. Но он все равно никак не мог взбодриться. «Джо, если я поставлю перед тобой десяток мальчишек, ты скажешь, кто из них изображал призрака и бросил пыльцу?» — спросил Гевин. «Вряд ли. Это же в темноте было. Я только приблизительно могу вспомнить рост». «Тоже неплохо», — кивнул Гевин. «Прощупаем кое-кого. Даже если они сами не участвовали, могут знать что-то. Но пока я у них просто спрашиваю, они молчат. А вот если сделать с тобой тет-а-тет... -тет, хочешь, чтобы я напугал их?» «Джо, без обид, но тебя они точно не боятся. Даже когда ты выглядишь как сейчас». Борг не собирался обижаться. Он вообще не понимал, зачем люди хотят, чтобы их боялись. Да и снова поступила тошнота. «Слушай, может, домой пока поедешь? А к вечеру уже на развилку что-то ты совсем хреново выглядишь. Понятно, почему твоя мэри боялась уходить. еще грохнешься в обморок», — добавил стражник. «Она не моя, и надо ехать сейчас. Мы и так туда только к вечеру доберемся. «Угу, не твоя. Иди уже!» Гавин уселся за стол, заваленный бумагами. Джо постарался встряхнуться и даже сбежал по ступенькам, но при выходе на свет ему снова стало нехорошо. Завтрак комком перевернулся в желудке. «Ну, и что вы ее не посадите под замок?» интересовался знакомый и неприятный голос. «Сама пришла, вы не шевелитесь!» «Дона, градоначальник закрыл дело!» ответил Дирк. Его тоже сложно было не узнать. И это честно, скажи мне. Она проклинает, а ее отпускают. И разве нельзя забрать ведьму за то, что она гадает на своих черных картах и совращает всех? «Совращает?» – заинтересовался Дирк. «Правда, что ли?» Эх, не зря Мэри не хотела выходить на улицу. А Джонни понял из-за чего. Маг в это время держался за стену и боролся с тошнотой. Тряхнул головой, хлопнул себя по щеке. Вроде в глазах прояснилось. «Эй, может, посидишь пока у нас?» – спросил Дирк, видимо, у ведьмы и Джон наконец-то вышел на улицу. «У нас дела», — сказал он Дирку, и не только ему. Оказалось, перед зданием стражи собралось несколько зевак и еще пара сослуживцев Дирка. Те рассматривали Мэри как-то напряженно, но с любопытством, а ведьма стояла, скрестив руки на груди, и смотрела чуть с вызовом. Совсем не похожа на ту девушку, которая пришла к его порогу. «И тебя совратила? загоготал Дирк. Вот никогда он не нравился Джону. «Мэри, идем!» — не обратил внимания на него Джо и повел ведьму в конюшню, чтобы, как и в прошлый раз, взять для нее лошадь. «Извини, что оставил тебя на улице». «Ничего», — ответила та. «Они ничего не сделали». «Но говорили». «Говорили», — согласилась она спокойно. «Ну, а вы быстро пришли. И не беспокойтесь, я могу ответить. И в следующий раз обязательно отвечу». Дальше она невзначай коснулась его руки, будто шепча, и повернулась к лошади. Джо забрался на овсянку и мягко тронул ее пятками. Самочувствие внезапно стало улучшаться шнота совсем исчезла». Мак бросил быстрый взгляд на ведьму. «Ты что-то сделала, да?» Мэри немного напряглась, а потом смело посмотрела на Джона. «Это были добрые слова. Не проклятие, если вы подумали об этом». «Да нет, я хотел сказать спасибо. Легче стало», — ответил Джо. «Когда мы шли сюда, тоже так делала?» «Да. У меня не получилось хорошо пополнить ваш резерв, поэтому я решила еще добавить добрые слова. Они почти не имеют силы, но когда мама шептала их мне, всегда становилось немного лучше. О нем заботились, ну ничего себе. И кто заботился, елки-палки? Девчонка 18 лет, ведьма, да еще и необученная. Он и не знал, что на этот счет думать. Они добрались до первой точки, которую мысленно наметил Джо, лишь через пару часов. Здесь Мак растянул последнюю сеть, сдерживающую призраков. Она едва касалась ветки ивы и гладкого камня поодаль. И любой сказал бы, что сильный призрак сорвет сеть, только выбора особо не было. Других деревьев поблизости не стояло. Выглядывал лишь камень, который не считался хорошей основой, и сейчас заклинание держалось благодаря хитрости и постоянной подпитке. Правда, туман разгоняла. Река в этом году подложила им приличную свинью. Если иргит не пойдет в берега в ближайшую неделю, рассуждал Джо, он не справится. Точнее, сдохнет от нехватки силы и перенапряжения. Сегодня Мак планировал пройти вниз по течению, а потом обогнуть город и идти к перекрестку, который так нервировал Дэвиса. Хорошо бы успеть до ночи, правда, придется в темноте возвращаться домой, но лучше так. Маг посмотрел на ведьму. Выдержит ли? Джон никогда не ходил по своим владениям с кем-то. Одному проще. Никто не отвлекает и не стонет. Ежегодный обход постов со стражниками перед половодьем, и тот заканчивался всеобщим нытьем. Говорили, и грязно, и долго, и Джон надоел с поучениями, где и как ставить факелы, чтобы отпугнуть призраков. Поэтому маг любил объезжать важные места один. С Мэри же все пока проходило легко. Она шла тихо, смотрела на первые цветы, которые показались среди грязи, к чему-то прислушивалась и даже едва заметно улыбалась сама себе. Джо из-за этой тонкой, как месяц доброй усмешки споткнулся. «Ну, ёлки-палки, нашел время! За обстановкой надо смотреть!» Хотя улыбается она красиво. Сеть оказалась именно там, где и должна, среди воды. В прошлый раз, чтобы ее прикрепить, Джо залезал на камень. Где же он? «А там что?» «Это наколдованная?» – спросила Мэри, показывая точно на сеть. Обычно человек ее вообще не увидел бы. Да и не все ведьмы. Даже если бы прошли сквозь нее, могли не заметить. «Мне кажется, я уже видела такое. Когда вы остановили людей у моего дома?» Эта сеть. Она похожа на ту, что я набрасывал тогда у тебя, но другая. Только для призраков. Эта штука прореживает болотный туман, и твари не могут сформироваться в фигуры», – пояснил Джо, чуть пристальнее рассматривая место, куда указала девушка. «А они всегда похожи на людей?» – спросила Мэри. «Нет, просто они лепят себя по подобию того, что перед ними. Но в целом призраки бывают разными. Это связано с памятью магии». Джо взглянул на Мэри, та не зевала, как обычно делали стражники, а даже подошла чуть ближе, чтобы лучше слышать. «Призраки – это не совсем то, о чем многие думают. Они никогда не были людьми. Те твари с болот – это сгустки магии, остатки заклинаний, которые произносят где-то». Остатки колдовства. Но в большей степени они формируются из-за природных источников магии. Эти источники находятся в болотах Терри. Это значит, на болотах можно пополнить резерв? Точно нет. Там можно погибнуть. Та магия отличается от нашей. Она сырая, впитывает все и вообще нужна больше для природного баланса, чем для дела. Выходит, призраки не такие уж плохие, раз это относится к природному балансу. Ну, пока сидят у себя в болотах, Да. Но они улетают далеко и не знают, что нельзя нападать на людей или животных. Джо наконец-то увидел камень, тот теперь едва торчал из воды. «Мэри, а у тебя еще хватит сил, чтобы немного пополнить мой резерв?» «Думаю, да». Ну что же, Джо отошел на десяток шагов и, разбежавшись, прыгнул точно на камень. Он схватился за ветку дерева и напитал сеть. «Еще на чуть-чуть хватит, потом Сэм подъедет, и они поделят сети на двоих». «А вы могли бы научить меня заклинанию против призраков?» — спросила Мэри, когда Джо вернулся. э, -э мне кажется, ведьмам оно не дается». Девушка кивнула и вдруг взяла Джона за обе руки. У нее были теплые ладони, и от них вместе с шепотом внезапно резко пошла магия — лавиной. Борка будто ударили по рукам, а затем и поддых. «Стой, подожди!» — просипел Джо. «Простите, как-то не получается правильно». Мэри посмотрела на свои руки, словно хотела найти ответ на вопрос. «Почему не получается?» «Магии нужна тренировка», — пробормотал Борг и, наконец, восстановил дыхание. Резерв разом пополнился наполовину, а ведьма не стала чаще дышать. «Я бы все равно хотела узнать, как развеять призрака. Что нужно для заклинания?» — уточнила Мэри. «Камень». Джо посмотрел в лицо девушки, горевшая энтузиазмом. Только его изучают после основ. «Это заклинание может сорваться, даже взорвать камень прямо в руке». «Я ничего не хочу сказать, но ты пока магию рассчитывать не умеешь а там надо шепотком и без усилий. Мэри как-то погрустнела, правда, постаралась этого не показывать. А Джо подумал, почему бы и нет? Просто сначала надо заклинание попроще. В конце концов, она сильная, какая-то боевая магия должна даться. Помнится, у них в школе ведьму учили тарану, и у одной даже получилось. Это заклинание простейшего порядка, и сдерживаться не обязательно. Да и любопытно, может ли Мэри использовать боевой арсенал? Есть у меня другой вариант. «Начнем с простого. Потом, надеюсь, дойдем до призраков», — проговорил Джо. «Заклинание Тарана изучает первым, потому что, по сути, это просто выброс силы. В общем, я тебе скажу слова и покажу, а потом ты. Ну и главное правило — следить за силой голоса. Чем громче говоришь, тем сильнее заклинание. Маги его произносят шепотом. По виду ведьма казалось, что она сейчас захлопает в ладоши. И Джо посмеялся про себя над ее энтузиазмом. Он сам терпеть не мог Таран». Этому заклинанию всегда недоставало точности. Но для новичка лучше не придумаешь. Джо несколько раз повторил короткое заклинание, потом поставил Мэри перед первым попавшимся деревом, подальше от воды, и показал, как применяется таран. Еле заметный шепот и минимум силы. От древа отлетел лишь маленький кусочек коры. Хоть маг и не любил таран, но тот всегда получался ровно таким, каким он его задумывал. Ведьма потерла руки, решительно выставила обе вперед, На пробу одними губами проговорила заклинание. Вздохнула и долбанула тараном. Дерево не дрогнуло, но Мэри отлетела назад. Так резко, что ветер закрутился у ног мага. Он крякнул. «Ну, бывает». Борг подошел к лежащей на земле девушке и поднял. Ведьма выглядела ошалевшей и ужасно расстроенной. Из прически торчала веточка. К плащу прицепились прошлогодние листочки. Джо осторожно вынул мусор из ее гладких волос. «Знаешь, таран — сложное заклинание» успокоила ее Джо. «Вы же сказали, что его изучает самым первым!» С обидой произнесла Мэри. Мак хмыкнул, стряхнулся ее плаща-листочки. «Да, но до этого еще проходят теорию. учат правила безопасности, много разного». «И во сколько лет вы бросили свой первый таран?» Спросила Мэри. «В одиннадцать». Джо улыбнулся. «Снес мишень начисто. Пришлось потом мастерить новую». «А я отбросила себя, не мишень. Это нормально?» «Ну, тарану -то в том, чтобы проломить или отбросить, так что...» Мэри посмотрела на мага с еще большей обидой. «Понятно. Она развернулась и пошла к лошади. Куда дальше едем?» Джо догнал ее и, взяв за хрупкие плечи, развернул назад. «В магии важна тренировка. Если истратила не все силы, попробуй еще раз», — сказал он. «Только делай акцент на первом, а не на последнем слоге. Знаешь, как в песнях на сильную долю. Вот сильная доля — это в начале». Мак снова поставил Мэри напротив дерева, а когда она подняла руки, покачал головой. «Давай чуть свободнее». Он встал перед ней, взял за ладони и легонько встряхнул. «Подними не так высоко, чуть согни локти». Мэри непроизвольно сжала руки Джона, и Мак ободряюще улыбнулся, даже провел большими пальцами по нежной тонкой коже, через которую проступали голубые дорожки вен. Ему не хотелось отпускать ее ладони. После этой мысли он быстро отошел в сторону. Ведьма тут же прошептала заклинание. Дерево на этот раз содрогнулось. Но Мэри снова упала на землю. «Я попала!» — воскликнула девчонка и подскочила на ноги раньше, чем Джо ее поднял. «Да, уже получше». «Надо еще!» — заявила она, и маг едва успел отскочить. Мэри опять опрокинулась на спину, но дерево в этот раз не пострадало. Последовало еще две попытки, и ведьма стала дышать чаще, раскраснелась, и ее плащ распахнулся. «Для первого раза хватит!» — остановил ее Джо. Иначе будет хуже, чем после выброса». «Но у меня почти стало получаться!» Я видел. Не смог сдержать мешка Джо. «Если хочешь, потренируемся еще завтра». Мэри улыбнулась. «Красивая все-таки». Джо тряхнул головой и поспешил к овсянке. «Пора бежать к развилке, и раз у него теперь хватает сил, можно сделать все основательно. Пройти по лесу и зачистить всю округу». «Мы едем за вашим амулетом?» спросила Мэри, устроившись в седле. Ее стройные щиколотки в плотных чулках так и притягивали к себе взгляд, потому Джонни сразу ответил на вопрос. «Едем к развилке. Амулет поищем, если останется время». «Хорошо. Если что, карта у меня с собой. Можно будет их разложить на каком-нибудь пенечке», заявила Мэри. «Вот так просто, и не нужна какая-то подготовка?» поинтересовался Джо, отведя взгляд от ног ведьмы. «Вы имеете в виду, что мне надо сначала зарезать невинное дитя, окрепить кровью какой-нибудь камень, и после этого начать гадать? У вас устаревшая информация». Она подшучивала, и глаза лукаво блестели. А Джо только и мог усмехнуться. «Вы же видели, как я гадаю», заметила она. «Я же не знаю, что ты делала до того, как началось гадание. Для любой магии обычно нужны какие-то действия, например, заклинания, или предметы, если говорить о ритуалах, или даже определенное время. Скажем, вечер. Мне казалось, что вечер — это время ведьмы, как раз. Мой дар всегда со мной. И утром, и вечером. «А будущее я вижу иногда даже во сне», наконец, серьезно ответила Мэри. «Но с картами это проще и видно лучше. Сразу разворачивается судьба человека, его жизнь по минутам». Еще с прошлого гадания Джонни отпускала мысль, что не очень-то это честно, когда чужой не просто видит часть твоего будущего, а вообще все целиком. «Знаешь, мне бы не хотелось, чтобы кто-то видел мое будущее по минутам», сказал Джо. О будущем он теперь думал постоянно. И чем больше, тем меньше ему это все нравилось. Лучше бы вообще его не знать. Все, касающееся будущего, отдавало для Борка какой-то обреченностью. Его жизнь уже кем-то расписана, и он ничего не может с этим сделать, даже когда знает все по минутам. А если представить, что в будущем случится хорошее, но это заранее предсказали, можно ли этому радоваться так же, как если бы хорошее событие стало сюрпризом? И вообще, хочет ли, скажем, он, Джо, чтобы личные, даже важные моменты его жизни, пусть и предопределенные, «Видел кто-то чужой». Обычно люди сами меня просят посмотреть, что будет в их будущем», осторожно заметила Мэри, выводя Джо из раздумий. «Но ты можешь увидеть глубоко личное». «Только когда человек рядом в момент гадания», пояснила ведьма. «Он должен хотеть увидеть и подержать карты в руках». «И тогда ты увидишь все?» «Скорее всего», не стала отпираться она. «Думаю, это риск, на который можно пойти, если действительно хочешь узнать, что ждет. Разве нет?» «Не знаю». Честно ответил Джо. «Давай представим. Человек сделал тайник, а ты это увидела. Ты точно знаешь, где он и что в нем лежат деньги и драгоценности. Где гарантия, что ты не возьмешь его добро или не расскажешь кому-нибудь?» Мэри бросила удивленный взгляд на Джо. «Ага, он и сам поразился этой мысли, но уже поразмыслил над этим. Ему в будущем, которое кто-то видел, многое не нравилось». «Но мне это все не нужно», нахмурившись, ответила ведьма. «А как ты это докажешь другим?» «И что будет, если ты увидишь преступление?» «Воровство, к примеру», — сказал Джо, а сам подумал, что Мэри вполне может увидеть любовников. «Конечно, не у него в будущем», — грустно сообщил Мак. «Но у кого-то это точно могло быть. У Эндрю могло. Как пить дать? Он же красавчик». «Здесь все просто. Я скажу о готовящемся преступлении страже», — уверенно заключила Мэри. «Да. Человек пришел к тебе с надеждой, что ты не будешь болтать о его будущем». Он пришел к тебе как к нотариусу или целителю, которые хранят тайну», — заметил Джо. «Я так понимаю, вы против моих карт», — раздраженно сказала она. Джо пожал плечами. Он в этом еще не разобрался. «Мне кажется, к этому надо относиться серьезно. К тому, что ты видишь чужое будущее вплоть до минуты», — выдал Джо и сам поморщился. «Еще не хватало читать нотации ведьмы. Вообще, чего он добивается-то?» Мэри внезапно перестала раздраженно пыхтеть и улыбнулась. «Что?» — хмуро спросил Джо. «Из всего этого разговора я могу сделать только один вывод. Вы теперь верите в мой дар и в будущее, которое я предсказываю. Мне очень приятно это знать». Борг выркнул. Он и правда смирился с тем, что ведьмы видят наперед. «Не окончательно, но...» «Не беспокойтесь. В ваше будущее я не буду заглядывать без вашего позволения», проникновенно сообщила Мэри. «И никаких личных тайн не увижу». «Ага. Ты такая добрая, потому что уже все увидела?» спросил Джо. «Нет, потому что мы в одной лодке», напомнила Мэри его же слова. «Поэтому я буду гадать всем, но не вам». «Всем, значит? А если попадется клад в чем то будущем?» «Сообщу вам, поедем за ним вместе», — кивнула Мэри. Как ей удалось сохранить серьезное лицо, Джонни знал, потому что сам с трудом сдержал нервный хохот. «Елки-палки, с кем он связался?» «Или точнее, кто его связал?» «Когда они подъехали к перекрестку, уже наползал туман». В вечернем сумраке он даже потихоньку окрашивался в зеленый, но пока укрывал лишь корни деревьев и не лез на дорогу. «Делаешь, как я говорю», — сказал Джо и посмотрел на Мэри. «С дороги не уходишь. Никакой магии не швыряешься. Если что-то увидишь, кричишь мне и прячешься за лошадей. Я оставлю тебе факел. Призраки боятся живого огня. Он их не уничтожает, но отпугивает». Ведьма понятливо покивала, слезла с лошади, покрутилась рядом, пока Джон набирал камни и села на пенек. Тот нашелся как раз недалеко от дороги. Ведьма выглядела спокойно, даже странно, учитывая, как она испугалась в прошлый раз, когда появились призраки. Мэри расправила юбку и достала колоду карт. «Пока вы занимаетесь своим делом», заговорила она. «Я могла бы погадать, чтобы помочь в поисках амулета. Вам нужно только какое-то время подержать карты и представить тот самый амулет». Джо смотрел на колоду, на Мэри и снова подумал, что она может увидеть личное. Ну вот захочет он поцеловать в будущем девушку. Да хоть саму ведьму. А она посмотрит в карты. Ага. Ну, мечтать оно не вредно, конечно. Маг выхватил карту у нее из рук и усиленно стал вспоминать, как выглядит амулет. Камешек, кожаный шнурок и дерево, рядом с которым он посеял его. Да кого ему целовать-то в в самом деле? Некого. А вот найти амулет надо. Господин Борг, не мните их, пожалуйста. Осторожно попросила Мэри, и Джо тут же вернул ей карты. «Все, сиди здесь». Он почти побежал в сторону воды. Там призраки, туман и много работы, и вообще. «Соберись, Джо, сейчас надо выложиться, а не думать не пойми о чем». Мысленно пнул себя маг. Он с разбега угодил в самую гущу уже зеленоватого тумана и начал расшевыривать камни по кругу, очищая себе хотя бы клочок земли. Правда, когда мгла расступилась, ему стало не до веселья. Он увидел мерцающую пыльцу, которая покрывала ближайший куст. Джо достал платок, прижал к носу на всякий случай и огляделся. Он увидел странные следы пыльцы еще немного дальше. Мак пробирался осторожно вперед, дыша через раз, но понял, что беловатый налет есть на многих кустах. Так он шел довольно долго, пока не достиг кромки огромной лужи. Кусты закончились, и пыльцу оказалось сложно заметить. «И что дальше?» «Наверное, рядом могли остаться следы того, кто ее разбрасывал», – решил Мак. Он присел на корточки перед кустом. В топкой почве ничего не отпечаталось. Даже если здесь кто-то ходил, из-за разлива следы быстро расползались. Совсем плохо. «Сзади!» — вдруг закричала ведьма, непонятно как оказавшаяся неподалеку. Джо обернулся и через туши огромного призрака увидел Мэри, шагак в двадцати от себя. Маг бросил камень быстрее, чем понял, кто перед ним. Но как тварь появилась без скрипа да и без ползущего тумана? «Господин Борг!» — нервно крикнула Мэри. Вот как раз неподалеку от нее глаза заклубилась, потихоньку вырастая в фигуру. «Да еще даже ночь не наступила!» Мэри отшатнулась и от испуга зашептала. «Нельзя!» — слишком поздно крикнул Джо. Ведьма бросила таран и сама отлетела на землю, а заклинание впиталось в туман, и призраки поняли, где находится еда. Джо метнул камень, но туман слишком густо клубился, и одного снаряда оказалось мало. Маг подобрал прошлый, навесил заклинание и все-таки успел подбежать ближе, чтобы вовремя развеять только окрепшего призрака. Мэри села и круглыми глазами посмотрела на то место, где была фигура. «Его нет», — ободряюще сказал Джо. «Все хорошо, поднимайся». «Спасибо, господин Борг», — ровно ответила Мэри, и, опершись на руку, Джо встала. «И тебе спасибо. Опять карта предупредили, что я в опасности?» «Да, да», — сказала девушка, озираясь. «Вы бы не умерли, но мне пришлось бы вас как-то откачивать. Я подумала, легче спасти. И вот еще». Она подняла руку повыше. В ладони Мэри сжимала его амулет, ровно такой, каким он его помнил. джой не знал, что сказать. «Я увидела, как вы его искали два дня подряд, все так же немного нервно говорила ведьма. А потом, как нашли? Я не стала ждать и сама взяла под тем деревом». «То есть изменила будущее?» спросил маг, еще не пришедший в себя от удивления. «Не знаю, господин Борг». «Да ладно уж, зови меня Джо». «Елки-палки». Только и мог думать маг. На другое его уже не хватало.